5. И ничего мучительнее нет, чем собственные злые мысли. Джон Уэбстер. Белый дьявол. Тем же вечером, в 20 минут десятого, Страйк, раздевшись до трусов и футболки, валялся на кровати поверх одеяла, доедал купленное в магазине готовое карри и читал спортивные страницы газеты. По телевизору шел выпуск новостей. Металлический стержень, заменивший ему правую голень, отсвечивал серебром под дешевой настольной лампой, водружённой на коробку рядом с кроватью. В среду вечером Англия играла товарищеский матч с французами на стадионе Уэмбли. Но страйка больше занимал исход назначенного на субботу матча премьер-лиги «Арсенал» тоттенхэм Хотспер. Он с детства болел за «Арсенал» в подражании дяде Теду. Почему дядя Тед, уроженец и житель Корнуолла, болел за канониров? Страйк никогда не спрашивал. В крошечное оконце заглядывало вечернее небо. Сквозь его мглистый свет силились пробиться звезды. Краткий сон не принес заметного облегчения, но Страйк еще не был готов отправляться на боковую после сытного бирьяни из баранины и пинты пива. Под рукой у него лежала памятка, которую вручил ему Робин в конце рабочего дня. В ней значилось две встречи. Первая запись гласила. «Кристиан Фишер. Завтра в 9.00. Издательство Crossfire. «Эксмут Маркет. Си 1 «С чего это он пожелал со мной встретиться?» — удивился Страйк. «Мне от него нужен только адрес писательского дома, о котором он рассказывал Куайну». «Непонятно», — ответил Робин. «Я спросила открытым текстом, но он почему-то загорелся идеей личной встречи. Назначил ее на 9 утра и больше ничего слышать не хотел». «Чему эти игры?» — раздраженно подумал Страйк. В то утро он от усталости поддался скверному настроению и выставил за дверь состоятельного клиента, который вполне мог бы приманить к нему новых выгодных заказчиков. А затем повелся на росказне этой Леоноры Куайн и принял весьма сомнительные условия. Сейчас, когда ее не было рядом, он даже затруднялся вспомнить, как именно она вызвала у него жалость, смешанную с любопытством и передоверила ему свои проблемы. В спартанской холодной мансарде его согласие заняться поисками обиженного супруга Леоноры уже казалось безответственностью и дункиходством. Разве не для того он положил все силы на выплату долгов, чтобы обеспечить себе хоть немного свободного времени, субботним вечером сходить на футбол, воскресным утром поваляться в постели? Месяц за месяцем он вкалывал день и ночь. Клиентов привлекала к нему не столько первоначальная шумиха, сколько негромкая молва. Ну что ему стоило потерпеть Уильяма Бейкера еще три недели? — И с какой целью, — спрашивал себя Страйк, досадливо изучая записку, — этот Кристиан Фишер настаивает на личной встрече? Уж не для того лишь, чтобы поглазеть насыщика, раскрывшего дело Лендри. Или еще того хуже, на сына Джонни Рокби? У Страйка не было инструмента, чтобы измерить степень собственной известности. По его мнению, нежданный всплеск славы давно пошел на убыль. Поначалу журналисты буквально рвали его на части, но теперь отвязались, и он, называя свое имя по какому-нибудь житейскому поводу, все реже слышал в ответ упоминание Лулы Лендри. Посторонние, как было на протяжении всей его жизни, опять называли его... Камерон Стрик или как-то вроде этого. Впрочем, нельзя было исключать, что издатель располагает какими-нибудь сведениями об исчезнувшем Оуэне Куайне и жаждет поделиться ими со Страйком. Но почему же он 10 дней уклонялся от разговора с женой Куайна? Ответ на этот вопрос у Страйка не было. Второе напоминание, которое записал для него Робин, гласило. «Четверг, 18 ноября». 18.30 Kings Arms раупелл Стрит, дом 25. Страйк догадывался, зачем она с преувеличенной четкостью вывела дату, чтобы на этот раз, с третьей или четвертой попытки, он все же познакомился с ее женихом. Страйк был благодарен судьбе за то, что на свете существует Мэтью. Хотя сам безвестный финансовый работник вряд ли поверил бы такому заверению. А у Робин на среднем пальце сверкает колечко с сапфиром и бриллиантом. Из ее рассказов Страйк сделал вывод, что Мэтью — законченный мудак. Робин даже не подозревал, с какой точностью память Страйка фиксирует все ее случайные высказывания о женихе. Но зато он служил надежной преградой между Страйком и этой девушкой, которая в противном случае могла бы нарушить его душевное равновесие. Страйк испытывал невольную теплоту к своей подчиненной, которая не бросила его в самую тяжелую пору и помогла ему переломить судьбу. А помимо всего прочего, у него было нормальное зрение, не позволявшее забыть, что рядом находится симпатичная девушка.